Глава 33. Обнаруженные залежи прошлого привлекли целую армию новых поклонников древности. Когда в XVIII веке король Неаполя и будущий король Испании, Карл III, распорядился начать раскопки в Геркулануме, Помпеях и Стабиях, случилась античная лихорадка. Законсервированные катастрофой города будоражили всю Европу. Мир, до сих пор лишь воображаемый, вдруг стал видимым и мгновенно вошел в моду. В этом осколочке древности берут начало многие черты современности. Гран-тур — продолжительное путешествие по Европе, своего рода культурное паломничество, завершающее этап воспитания и образования молодых аристократов XVII-XIX веков, и туризм, археология как научная дисциплина, Гравюры с изображениями развалин, неоклассическая архитектура правительственных учреждений, эстетическая утопия Винкельмана, революционный дух просвещения, следовавшего греко-латинским образцам.